Глава двадцатая. Среда. Шестое февраля. Вечер. Москва. Улица строителей. Зима неожиданно вспомнила о своих атрибутах. К ночи защипал морозец, а с утра замело. Скудная пороша велась по слежавшемуся насту, белая на истине сером, закручивалась спиральками и змейками, Вспухала, царапая шубы и пальто шуршащими снежинками, и бессильно опадала. Но это снаружи, за окнами, тронутым инием, а дома всю тужились батареи, нагоняя тепло, и зависала тишина. Пока не кончились каникулы, Рита умотала к родителям в Первомайск. Навестить, отдохнуть и вернуться с полными сумками гостинцев. А я, временно безработный, принимал дорогого гостя. Ну, как бы меня. Все чаще ловлю себя на мысли, что в словах «двойник» или «дубль» скрыт оскорбительный оттенок. Улетая, ритулька навела везде блеск, так что особо напрягаться мне не пришлось. Так, приготовил кое-чего, ибо не инфой единый жив человек, и указал товарищу Браилову на гостиную. «Битта!» Данкишон. Я не то чтобы понимал, скорее чувствовал, каково визитеру в доме, где он жил, поживал до да добра наживал. Уже не тягостно, но грустно. А Мишка, будто ощутив мои думки, криво усмехнулся. Несложно догадаться, по какому именно руслу течет твое высокое организованное сознание. Затейливо выразившись, он скинул куртку и переобулся, осторожно нацепив Фриткины тапки. вот мол убывает бедный изгнанник ни дома ни жены как тут встретишь старость немайся алис гуд выпить есть Гречительного, уточнил я прохладительного квас будешь о самое то налив стакан шипучего имбирного я угостил свою копию смакуя браилов выдул миллилитры до донышка и крякнул в доволе Продолжим наш разговор, ухмыльнулся он аля Карлсон, который живет на крыше. Согласись, что житие твое состоялось и устоялось. Даже так, застоялось. А у меня все по новой. И работа, и дом, и любовь. Нет, правда? Я же прекрасно знаю твое отношение к Рите. Оно же мое. Период бурной страсти миновал, вы привыкли друг к другу, и секс не горячит более, поскольку стал будничным явлением. Не потому ли тебя так заинтересовала Лена? Трудно с собой спорить, кисло улыбнулся я. М да. Тебе бы еще Наташу вспомнить. Сыверневый все по-другому, мотнул головой мой оппонент. Наташка очень даже секси, хотя не спорю. Умница разумница. Но прежде всего тебя, ладно, ладно, меня, привлекали ножки грудь попа, верно? Да, закатил я глаза. Такая попа была. А как чудно она утягивалась в талию. Прям перевернутое сердечко. Ой мис, фыркнул Браилов и задумался, Признаться я и сам плохо понимаю, от чего меня тянет кленки. Внешние данные. Ну так мало ли хорошеньких девчонок. Вспомни Надю. Перешучивались, пересмеивались, но отношения дальше того, чтобы шлепнуть по тугому задику, не пошли бы, согласись. Соглашусь. Вздохнул я, валясь в кресло. Так и не шлепнул ни разу, и даже не ущипнул. Ладно, хватит нам Лену изучать и классифицировать. Всё равно ничего не поймешь. Женщины они вне всякого понимания. чего звонил? Новости есть?» Миша утвердительно кивнул, присаживаясь напротив и некультурно облокачиваясь на стол. «Завтра уезжаем. Билеты я уже купил». «На поезд?» — задрал я бровь. «С Ярославского?» «Не провожать», — выставил палец мой визави. «Мы хотим тихо и незаметно убыть. Как все. Хотели спальный вагон, чтобы никто не мешал». «А потом передумали, пошли в народ. Прокатимся в плацкартном. Море чая, море общения. С жильем все вроде решается. Приедем, сразу двинем выбирать. И дома, этаж, и даже улицу. А я тоже скоро убуду. Рассеянный вид мне удался». «Куда?» — сфокусировался взгляд напротив. «Не в Сибирь, успокойся». Вернусь в Первомайск и выйду на работу в том самом папином ящике. Стратегии из Академии наук решили спрятать маленький институт в Большом. Так что, пишите письма. А Рита?» — соощурился Браилов. «А что, Рита? Рите еще год учиться. Как вариант, перейдет на заочное. Ну, посмотрим еще». Звякая тарелками, я накрыл на стол. Курочка с овощами мне всегда удавалась. Благоухала, мигом раскручивая аппетит. По-моему, ты постоянно следишь за собой, чтобы мыслить иначе. Что, так заметно? Невесело усмехнулся гость. Мне одному. Нет, я тебя понимаю. Хочется зажить своей собственной жизнью, а неизбежный параллелизм раздражает. И все же инерция сознания ослабеет. Мы уже расходимся порой, а уедешь, и процесс ускорится. Наша общая мировая линия разветвится. «Инерция сознания?» — хмыкнул Браилов. «Забавно. А давай проверим». «Давай». «О чем ты думал вчера вечером?» «О тех девчонках, что забросили предпенсионера в прошлое, в себя». «Аналогично», — кивнул я. «Выводы сделал?» «Ну...» Одно мне ясно, официально их никто не посылал, никакой институт времени. Да хоть какой-нибудь мировой совет. Можешь ты себе представить организацию, что вот так вот запросто решит поменять историю человечества? Фигня же. Ведь никаких гарантий того, что измененная реальность окажется лучше прежней, нет и быть не может. Да, кое-что получилось, той же афганской войны удалось избежать. А кто нас застрахует от иных конфликтов? Мало ли, что может случиться. Поэтому Лена с Наташей или дурили... Нас с тобой, скажем так. Или их использовали в темную. Кто, неизвестно. Покровительственных хмыкнув, я откинулся на спинку. Ну, я об этом впервые задумался где-то полгода назад. Ладно, мы с тобой задумались. Почему Наташка Томина уверяла, будто иновременной объект не продержится в прошлом и пяти секунд? Распадется, дескать, от эманации хронокорпускул и перейдет в доквантовое состояние. С чего вдруг? «Помню, помню», — ухмыльнулся Браилов. «Всю ночь не спал, пересчитывал хронодинамику заброса. А до чего ж страшно было, когда пик в прошлое сиганул?» «Ага», — подхватил я. Сижу, смотрю на мыша и считаю. Тысяча раз, тысяча два, тысяча три. До десяти досчитал, а пик лишь усами шевелит. Нет, но ну, видали мы и не квантовую материю. Кеврин ее вырожденный звал. Это другое, — качнул я головой. Мы с тобой прикидываем варианты, а ответ, скорее всего, не имеет отношения к хронофизике. Наташка просто соврала. Зачем, не знаю. Может, и был какой-то смысл в ее вранье. Или Томми налгала из любви к искусству. Да и не важно это. У меня не вышло скрыть самодовольную улыбку. Похоже, что инерция сознания действительно слабеет. Вчера я додумался. Стоп. А ты чего не ешь? Давай, давай, лопай. Зря готовил, что ли? Показав хороший пример, я набил полный рот, лелея в душе мелкое торжество. «Миш, а тебе Леночка Рожкова никого не напоминает?» Мой невинный тон вызвал у собеседника легкое беспокойство. «В смысле?» «Ладно, ладно, не буду тянуть кота за все подробности. Понимаешь, я закопался в проблему чуток глубже некоторых. Так вот...» «Твоя Ленка была замужем, развелась где-то год назад и оставила мужнину фамилию, а ее девичья — Рожкова». «Ни хрена себе!» — еле вытолкнул Браилов. «Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что это та самая Леночка?» «Так. Стоп. Ну да. В 2018-м ей было где-то 18 или 19.» «Если она переместилась в тот же самый 74-й, то...» «Да, все верно. Сейчас ей 25». «А зачем ей было перемещаться?» — спокойно парировал я. «Да и ерунда это все. Или забыл уже, инертный ты наш, что Лена впервые встретила тебя прошлой осенью? Блин, ладно, нас с тобой. Пускай наша сила увяла, но чует психосущность пока что получается». Лена не играла тогда, не притворялась. «Выходит, простое совпадение?» — нахмурился Мишка. «Ну, если и совпадение, то далеко не простое. Не знаю, запутался. Я уже всякие комбинации рассматривал. И с сопредельным пространством, и с другим временным потоком, и с хронотеррористами». «Ну-ка, ну-ка!» — живо заинтересовался Браилов. А хронотеракте подробней». Я сгреб остатки яства и неторопливо заживал, формулируя ответ. Одно ясно. Лена и Наташа действительно из будущего, и не близкого. Один тот пульт-трансформер, чего стоит. А темпоральная капсула? Нам до таких технологий еще расти и расти. Но вот зачем? Кому в прекрасном далёко занадобилось изменение реальности? И я подумал, что если поискать не причину, а мотив? Сразу на ум пришли борцы всякого разлива, что ныне сражаются за социализм или против социализма, под флагами красными, черными и радужными. Второй довод. Времена меняются, а люди остаются прежними. И вот представь себе такое эпичное полотно. Неким активистам в 23-м или в 25-м веке показалось, что будущее вышло не настолько светлым, как мечталось предкам. И эти удалые революционеры, лишь бы счастье для всех и даром, устраивают хронодиверсию. Две засланки, кстати, вполне возможно, что обе они, биороботы вроде Терминатора, трогательно убалтывают попаданца. «I'll be back», обещает тот мужественным голосом. В перерывах между любовями спасает СССР, И все прогрессивное человечество дружно строит коммунизм под флагами и стягами в планетарном масштабе. Суперблокбастер, заценил Мишка. Кстати, твой список милого вранья, услыханного от Терминатор ж, не полон. Помнишь, Лена сболтнула, что от них самих ничего не осталось одно лишь сознание. Да и то, дескать, транслятор слел в двух студенточек. Наташа на личность угодила валу Вишневскую. а Ленкина в какую-то Ксеню. Лицо его вдруг исказилось. Черт! Я же видел паспорт Ленки! Моей Ленки! Ей там девятнадцать! Вылитая засланка!» «Ну... Слов нет, одни слюни остались». «Ничего, мы и этот пазл соберем. мрачно усмехнулся я. Али мы не Шерлоки Холмсы?» «Короче, без пол-литра не разберёшься», — подвёл чёрт Убраилов. «Наливай». Сухо цокнули рюмки, сходя из золочёными ободками. м облизнулся гость, — отдает. отдаёт». «Ну и что, будем искать?» «Пора спрашивай Ленку», — Серьезно глянул я. «Может, какие-то странные встречи были? Да хоть сны? А больше и пытать некого». Алла Вишневская не родилась еще. Может, смотаться в 2018-й? поплыл в улыбке Браилов, одним глазом посматривая на меня через хрустальную рюмку. Ладно, ладно. Пошутить уже нельзя. Олей тогда. Я плеснул. Ну, за нас. Пятница, 8 февраля. Раннее утро. Ламанш. борт атомарины к 503 чайка по местам стоять к погружению командирский голос разнесся по отсекам подлодки вахтенные тут же забегали совершая уставные деяния например продували баллоны гальюнов бодрящий сквознячок витал от носового ракетно торпедного отсека до кормового турбинного освежая стоялый воздух все вниз «Приготовиться к погружению!» Личный состав затопал в проходах-щелях, поджимаясь, увертываясь, привычно шныряя через люки. «Во втором отсеке стоят по местам к погружению!» — бодро отчитался командир отсека. «Присутствуют все!» Приняв доклады, командир Пларк распорядился. «Отвалить горизонтальные рули!» Рули выдвинулись в рабочее положение. и по общей корабельной трансляции прозвучало «Задраить верхний рубочный люк». Тут уж сам командир подлодки лично убедился, все ли нормально в рубке. В отсеках делалось тише, хождения прекращались, КП и БП переходили на таблицы подводного хода. Лодка будто напрягалась, готовясь тихонечко подкрасться к жертве. «Принять главный балласт, кроме средней». Хищные обводы субмарины и без того незримые в потемках полностью скрылись под волнами. Рубка еще разваливала холодную воду, словно плавник исполинской акулы, но вот и ее захлестнул накат. Прошли какие-то секунды, а водоворот уже растеребил клочья пены, последние следы присутствия атомного чудовища. Правда, «Чайки» не несли в себе баллистических ракет со спецзарядами, способными перекопать Лондон или Париж. Во власти командиров БЧ-2 ждали своего часа крылатые П-120 «Малахит». По команде «Пуск» они стартуют из-под воды и, распушив лисьи хвосты выхлопов, понесутся к цели. В восточной части неба над французским берегом затеплились серые рассветные тона. Еще немного, и заря сметет черноту небес, расчищая путь восходящему солнцу. Начинался новый день. Тот же день. Позже. Великобритания. Западный Сассекс. Утро выдалось промозглое, зябкое. Волнами находила морось, туманя горизонты, и поместье Эшхаус будто нахохлилось. Злобные горгульи давились дождевой водой. а трава никла под весом ледяных капель. Будь небо ясным, вся эспланада заиграла бы мириадами высверков, напоминая росистый лук. Однако высь заполонили тучи, застя свет в серой унылой хмарью. Седрик Уиллет приблизился к окну, бережно держа блюдечко в левой руке, а пальцы правой сжимали чашечку ароматного кофе. Жеманно оттопырив мизинец, координатор отхлебнул и зачмокал, ловя послевкусие. Как говорят русские, на посошок. От дома отъехал тяжелый бронированный фургон. Седрик проводил машину глазами. Тщательно упакованные полотна весили не так уж много, зато стоили больше миллиарда. Уилет нахмурился. Давний полузабытый страх шевельнулся в нем. Не опоздать бы. Никакая крепость, даже отлитая из стали, не удержит желающих поквитаться с самым богатым человеком в мире. Или хотя бы грабануть его, обездолив на пару миллиончиков. Самая надежная защита — тайна, а она открылась слишком многим. Координатор задумался. Это какой же у него переезд по счету? Третий или четвертый? Вроде третий. Уединенное шале в швейцарских Альпах стало проходным двором в шестидесятых. Хуже, противнее всего, уничтожение персонала. Да, слуги оставались верны ему, но уж слишком много знали. Допив кофе, Седрик глянул на часы. «Спешить некуда. Стоит, наверное, заказать обед. И даже пирог к вечернему чаю. Пусть все будет как всегда». Этакое неторопливое течение Обутин. Команда киллеров пожалует ровно в полдень. Наемные убийцы изобразят грузчиков, вывозящих антикварную мебель. Уилет задумчиво почесал кончик носа. С охранниками могут возникнуть проблемы. Ребятки бывалые, обученные. Ладно, повторим швейцарский вариант – газ. Баллон циклона в вентиляцию и всего делов. Даже великану Атера хватит одного вдоха. Уиллит поморщился, углядев свежее пятно на халате. Чертовски не хочется переодеваться, ехать куда-то. Что там не говори, а он человек привычки. Когда все идет единожды заведенным порядком, ему комфортнее жить. Но что ж делать? У каждого свои недостатки. Сэр. Седрик недовольно воззрился на Дворецкого. Тот с поклоном протянул ему запечатанную видеокассету. «Передано контролером, сэр. По агенту 005». «Ага. Ступай». Сиборн с поклоном удалился, а Уилет вставил кассету в видик. Экран мигнул и раскрылся телестудии, обставленной в футуристическом стиле. шла молодежная программа по советскому ЦТ. Ведущий в обязательном костюме, идеально выбритый и причесанный, спросил у приглашенного. «Скажите, Михаил Петрович, а что вы чувствовали, когда заработала ваша микро -ЭВМ? Оператор выдал крупный план гостя студии. По-мужски красивое лицо, совсем молодое, но уже исполненное твердых, жестких черт. А глаза умные и внимательные, уж насколько запись способна передать свет разума в блеске зрачков. «Мадрфакер!» — вырвалось у координатора. «Гарин! Живой! Обдурила-таки!» Миха на экране дрогнул роничной улыбкой, словно издеваясь над Цедриком. «Знаете, было не слишком приятно, когда все плюшки достались мне одному», — непринужденно заговорил он с экрана. Собрать микро -ЭВМ за несколько месяцев, скормить ему программы, он покачал головой. Один бы я и за год с этим не управился. Мне тогда здорово помогли знакомые из института, где работал мой отец. Инженеры и программисты, девушки-сборщицы. А то читаешь в комсомолке хвалебную оду себе, и пальцы поджимаются от неловкости. Вот как загнать проги э, программы в комментарный 1 И откуда они вообще взялись? Написал на Бейсике, А компилятор где взял? Тоже сам написал. Вот так сразу в машинных кодах. И операционную систему, и BIOS. Да и не надо путать пользовательские программы типа Бейсика или Паскаля с машинным ассемблером. Любое пользовательское программирование переводится для понимания железом, ассемблируется. Чтобы запустить микро я должен был знать все команды процессора, иметь программатор с другой рабочей ЭВМ, запустить программную систему пользователя, сопряженную с данным процессом, разработать и написать драйвера для каждого элемента железа. Ой, да там много чего еще, но и этого достаточно, чтобы понять. Над Коминтерном потрудился не вундеркинд-одиночка, а большая дружная компания. Вылет не досмотрел, выключил, еле справляясь с желанием расколотить гадскую электронику. «Обдурило, да?» — хрипло бормотал он, дергая губами. Уже с ней всего было даже не предательство, не обман, а унижение. «Облапошить его?» Владыку полумира, от чьего голоса обмирают президенты, а мультимиллиардеры искательно заглядывают в глазки? Постановая от наслаждения, координатор перебирал самые изощренные пытки и умертвия, но сделать окончательный выбор не успел. Сжимая и разжимая пальцы, словно готовясь вцепиться в живую плоть и рвать ее, вылет стоял у окна зеленой гостиной. За идеально выкошенным газоном, за купами деревьев висел реденький туман, нагоняемый ветром сломанша. С обидной внезапностью белесая пелена разорвалась, словно отпрянула в испуге, пропуская длиннотелую ракету. Седрику почудилось, что реактивный снаряд летит прямо в него. На большее, на крик или испуг, просто не хватило времени. Крылатая П-120 своим вышибло окно. и тут же сработала бч фугас восемьсот кило перемолол выжег все что было в гостиной завалил всю восточную анфиладу как костяшки домино второй малахит описал вираж и влетел в дом поражая западное крыло а третья ракета спикировала обрушивая центральную часть усадьбы Взрывы прогрохотали короткой очередью, мешая живую материю с костной, и раскатились громом по округе. Шипастые осколки и горячие камешки зачеркали по старой могильной плите, сдирая мох с выщербленной, сколотой прописи. Сик Транзит Глория Мунди